Через несколько дней стала известна нота, опубликованная американским правительством, излагающая взгляды Североамериканских Соединенных Штатов на русские и польские вопросы. В ряде телеграмм Гирс сообщал, американское правительство опубликовало ноту, излагающую взгляд Североамериканских Соединенных Штатов на русские и польские вопросы. Польша должна быть политически и территориально неприкосновенна. Сочувствуя переговорам держав о перемирии между Польшей и Советами, Америка противится созыву общей конференции, вероятным результатом которой было бы признание большевиков и расчленение России. Высказываясь за сохранение единства последней, Штаты желают, чтобы решение всех вопросов, связанных с суверенитетом территорий бывшей Российской империи, было отложено, поэтому Америка уже отказала в признании независимости всех окраин, кроме Армении. Она указывает, что окончательное установление границ Армении должно состояться с согласией и при участии России. То же участие необходимо для решения вопросов Ближнего Востока. Североамериканские и Соединенные Штаты никогда не признают советского правительства, отрицающего существующий международный уклад, демократические принципы всех государств и стремящегося вызвать всемирную революцию с помощью третьего интернационала. Американская нота встречена здесь с полным удовлетворением. Она вывела Францию из тяжелого положения изолированности и является серьезной нравственной поддержкой ее антибольшевистской политики, парализуемой упорным стремлением Ллойда Джорджа добиться соглашения с советами. Парижский кабинет воспользовался выступлением Америки, дабы в опубликованной вчера ноте открыто заявить о своей полной солидарности с высказанными Америкой применительно к России, демократическими и национальными принципами, принятие коих правительством Юга России побудило Францию фактически его признать. Для нас значение американского выступления заключается в подтверждении штатами принципа территориальной неприкосновенности России. Я поручил Струве через нашего посла в Вашингтоне принести американскому правительству мою горячую признательность за ту поддержку, которую Соединенные Штаты оказывали нам своим заявлением. С удовлетворением главнокомандующий и правительство Юга России осведомились о заявлении, сделанном Соединенными Штатами итальянскому послу об отношении Америки к русской проблеме. Об основных положениях этой декларации, а именно недопустимость признания большевистского режима и стремление оградить территориальную неприкосновенность России являются выражением руководящих стремлений русских национальных кругов. Эти начала всецело разделяются правительством Юга России и составляют основу его политической программы. «Благоволите передать изложенное статс-секретарю по иностранным делам и выразить ему искреннюю признательность главнокомандующего и правительства Юга России за ценную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами русскому национальному делу». Положение на польском фронте казалось безнадежным. Красная армия, продолжая наступление, подходила к Варшаве. Фронт проходил в 50 километрах от города. Варшава спешно эвакуировалась. В то же время под влиянием патриотического порыва огромное количество добровольцев всех классов населения и всех возрастов записывались в войска. Прибывший в Польшу генерал Вейганг принимал все меры, реорганизуя с помощью прибывших с ним офицеров французского генерального штаба Польскую армию. Армия перегруппировывалась имея целью при первой же возможности перейти в наступление и вырвать инициативу из рук противника. Операция на Кубани развивалась успешно. 5 августа войска генерала Улагая вышли на линию станиц Тимошевская-Брюховецкая, нанеся противнику ряд жестоких поражений. голову разбив кавказскую казачью дивизию красных, захватив много пленных во главе с начальником дивизии товарищем Мейером, со всем его штабом и всю артиллерию дивизии, части генерала Улагая соединились с повстанцами полковника Скакуна. К нашим частям присоединилось до двух тысяч человек казаков, освобожденных станиц. 6 августа был отдан ниже следующий приказ.